«Ну?» – бросила я, смотря в сторону эльфа. «И какие у нас остались еще варианты?» «А «Ну почему ты у меня это спрашиваешь?» – спросил Хайден, отводя взгляд в сторону. «Ну, даже не знаю». – пожала плечами. «Может, потому что священника ты сюда притащил? К тому же путь к могиле также ты выкопал. Мне продолжать?» «Не надо!» – бросил тот, раздраженно цокнув языком, а после почти шепотом добавил. И делай после этого добро людям. Что — Что-что? — переспросила. — У тебя уже созрел план? — Да нет его у меня. И вообще я... Но тут он замер, словно что-то вспомнив. — Хотя, возможно... — Что? — тут же спросила со всей серьезностью. Даже схватила его за локти, чтобы тот не вздумал убежать. — Говори! — Тебе эти варианты могут не понравиться. — предупредил парень. «Знаешь, что мне не нравится? Бродячий скелет по ночам на заднем дворе, который крошит в капусту каждого, кто соизволит приблизиться. Хочешь сказать, что твои варианты хуже этого?» «Эм... нет...» С сомнением произнес парень, почесав собственный затылок. Еще несколько мгновений на размышление и он наконец-то выдвинул свои варианты. «В общем, я вспомнил еще два варианта. Первый, Это лунные кристаллы, которые можно раздобыть у меня на родине. Достаточно просто закопать их в землю рядом с могилой, и нечисть не будет вылезать из могил. Но, протянула я, понимая, что чего-то эльф не договаривает. Но это не решение проблемы. Кристаллы лишь переносят решение на неопределенный срок. Может быть, год, месяц, неделя, день каждой ситуации по-разному. Как только кристаллы насытятся темной энергией, они станут бесполезными и более не смогут сдерживать скелета. Так, вздохнула я, устало потирая переносицу. Все же не спать вторые сутки мне не особо нравится. Способ как-то не очень. Ладно, а что со вторым вариантом? А вот тут... Снова отвел взгляд в сторону. «Тебе придется попросить помощи у дракона». «Что?» «Драконы – дети природы. Их чистая энергия способна разрушить и уничтожить любую тьму. Порой дракону даже делать ничего не нужно, просто немного постоять, как сама земля очистится от скверны». «Ясно», – спокойно ответила Хайдену, на что тот даже слегка удивился. Но мой следующий вопрос заставил эльфа устало застонать. «Так сколько тебе понадобится времени, чтобы раздобыть лунные кристаллы?» Хайден уже собирался высказать пару ласковых, это было ясно по его мрачному выражению лица. Вот только он ни слова произнести не успел, так как со стороны кафе стали слышны посторонние шаги, а после зазвучал женский голос. «Роза, вы сегодня открыты?» «Мы сегодня не работаем!» Тут же громко ответил Хайден, даже не шелохнувшись, а сам чуть тише добавил. «Черт! Старик, похоже, дверь не закрыл!» «Не работаете!» Снова спросил голос с ноткой грусти. «Почему?» «Санитарный день!» Бросила я первое, что пришло в голову. Однако стоило также и Хайдену рот закрыть. «Нечисть убираем!» — крикнул наш главный любитель правды. «Что?!» — почти завизжала девушка, после чего по шагам стало ясно, что она пятится назад, задевая при этом стулья и столики заведения. Смотря на Хайдена, покрутила пальцем у виска. «Нечистоты! Убираем!» — также выкрикнула я, сотрясая кулаком и тем самым требуя, чтобы эльф ради всего святого замолчал. Хайден обиженно надул губы, скинул подбородок и отвернулся в сторону. А, протянул женский голос. Роза, ну как закончите? Не могла бы поговорить со мной? Да кто там, по всей видимости, это не за покупками кексов? Выйдя в зону кафе, я с удивлением заметила Жанну, которая улыбалась и сияла так ярко, что ей можно было в ночи и улице освещать. Вроде бы ничего особого не изменилось, но что-то все-таки не так. Откуда столько эмоций и лучей счастья? Что вообще происходит? Она выиграла в лотерею? «Роза, прекрасно выглядишь!» Заулыбалась девушка, радостно хлопнув в ладоши. «Я-то...» — неуверенно произнесла и покосилась в сторону Хайдена. Тот сощурил глаза, сильно нахмурив нос, словно тратил все силы и способности своего эльфийского взора, чтобы понять, где это там во мне нашли прекрасное. Если бы не тот факт, что я безумно устала, И элементарно не выспавшаяся давно бы познакомила его лицо с моим кулаком жанна ты чего хотела спросила у подруги также добродушно улыбаясь ей если за сладеньким то прости я не приготовила партию но если подождешь чуть-чуть то могу что-нибудь организовать ох нет нет не стоит замахала она руками я просто хотела спросить роза ты принимаешь заказы на будущее — Заказ? — удивилась такому вопросу. — О каком заказе речь? — Ах, понимаешь! — лицо Жанны озарила сияющая улыбка, на щеках появился румянец, а ее правая рука протянулась в мою сторону, демонстрируя кольцо на безымянном пальце. — Я выхожу замуж! — Оу! — только и могла произнести, не зная, как на это реагировать. Вроде бы новость хорошая, но ведь еще совсем недавно на горизонте никого не было. Так откуда? Хотя меня это не должно волновать. «Поздравляю!» «Да!» — кивнула та, тут же обхватив себя ладонями за щеки. «Он такой мужественный, такой смелый, такой доблестный. Конечно, по профессии рыбак, но душа рыцаря, я точно знаю. Ну, главное, что человек хороший». Согласилась с девушкой, при этом пытаясь вспомнить о видении, которое я видела, когда мы путешествовали с Жанной. Это ведь он, верно, тот самый? Так вот, продолжала подруга. Свадьба через два дня. Что? Они слишком рано? Нет, отрицательно покачала головой. После недавнего шторма, где мой жених чуть было не погиб, мы решили, что медлить не стоит. И наши семьи с этим согласны. И, кстати говоря, вы приглашены на свадьбу. А? Ура! протянула Яну все еще как-то растерянно. Через два дня свадьба. Ого! Вот это скорость! Но у нас возникла небольшая проблема, с которой можешь помочь только ты, Роза. С грустью в глазах произнесла девушка, взяв меня за ладони. Ты не могла бы приготовить для нас свадебный торт? Можно даже не сильно большой и без причудливых украшений. Просто кроме тебя никто так вкусно больше не печет. Пожалуйста, я заплачу столько, сколько скажешь». «О чем ты? Деньги ни к чему!» — отмахнулась я. «Считайте это свадебным подарком, так что не переживай о торте». После этого ответа девушка взвизгнула от счастья и кинулась мне на шею с объятиями. Она пару раз описала своего жениха как медведь с лицом картошки, но с добрым сердцем. При этом было видно, как девушка счастлива и довольна своим избранником. Обсудив с ней еще пару моментов касаемо даты и времени свадьбы, она наконец-то покинула усадьбу, оставаясь все такой же окрыленной. На удивление за все это время Хайден не произнес ни слова, только изредка спрашивал, не хотим ли мы чай или кофе. А когда Жанна наконец-то ушла. Эльф с хмурым взглядом повернулся в мою сторону и спросил. «Свадебный торт? Когда ты его печь собираешься? У нас вообще-то проблема на заднем дворе». «Проблемой займешься ты», указала на Хайдена, «а я займусь тортом для Жанны». «Что? Подожди, я отказываюсь. Я не смогу в одиночку сразить скелета». «Ты говорил что-то о кристаллах. Тогда будь их». — предложила эльфу. — Да, но я также говорил, что это временное решение. — сплеснул тот руками, явно недовольный моим предложением. — Ну, так возьми побольше, — пожала плечами, а я пошла по магазинам за ингредиентами для торта. Вышла на улицу, прикрыв за собой дверь, и тут же услышала непонятные слова иностранного языка, доносившиеся от Хайдена. Слова одновременно были невероятно красивыми, музыкальными, практически певучими, но, учитывая, что при этом эльф пнул стул, швырнул на пол помятый фартук, а после вообще зарычал в пустоту, могу с уверенностью сделать вывод, что перевод мне лучше не знать.